Глава седьмая. Смирение. Часть 1. Свидетельство о сенате Гиат. Заявление седьмое. Как я и опасалась, мой кошмар близится к кульминации. Прошлой ночью женщина-тень опасно приблизилась ко мне. Теперь ее размашистые шаги на ногах ходулях длиннее моих. Подходя вплотную, она непрерывно таратурит бессмысленницу, каждая фраза в которой пронизана искаженными истинами. Поэтому я невольно прислушиваюсь и стараюсь разобрать их значение. Очевидно, я забываю смотреть под ноги, что делает мое бегство еще опаснее, ведь дорога становится более крутой и скользкой, словно хочет моего падения. Если это произойдет, то окажется последним демоница нагонит меня, не дав подняться. И чего ждать тогда? Не ведаю, но уверенно полагаю, что последствия будут плачевными. Для кого-то плачевными, для кого-то блаженными. Не могу отрицать того, что подозревала уже некоторое время. Создание, преследующее меня во сне, и сущность, шепчущая в моих мыслях наиву, суть одно и то же. Хотя я не имею понятия, откуда оно взялось и как впилось в меня, его природа, несомненно, пагубна, а его цель — моя бессмертная душа. Со дня прибытия в свечной мир, существо изводило меня полуправдами и ненавистными воспоминаниями, кое я не в силах не принять, не отвергнуть. «Ты проклятый и так, и так! Нерзней избавить себя от их лжи!» Империум особенно гордится тем, что ни одна из воительниц адепта Сороритес еще не поддалась демонической одержимости. Как бы ни повернулись события, я не позволю себе стать первой. о -хо, хо хо серая сестра, эту гонку давно уже выиграла, расплетя девичью косу другая невеста трона. Я твердо решила не спать, пока не исполню свой долг, а после того вопросы отдыха вряд ли будут заботить меня. Сегодня я разживусь ковчежцем освещенных стимуляторов из кладовых Сокрасты, как вчера раздобыла оружие для комиссара Лемарша. Ах ты воровка! Просверки бдения помогут мне бодрствовать на протяжении нескольких суток, и моему разуму хватит остроты, чтобы взрезать ложь палатины. Вот мы и подошли к сути этого заявления. Моя досточтимая канониса я убеждена, что проповедник Тайд неверно определил источник скверны в свечном мире. Главный еретик здесь не теолог Экзогет, а палатина хирургион Акаиси Бхатури всегда отличалась бессердечием достойным осуждения. Однако я уже прожила и повидала достаточно, чтобы признать. Жестокость встречается повсюду в нашем возлюбленном империуме, осаждённом силами ада. Больше того, многие уверены, что безжалостность — необходимое зло в противоборстве с архи врагом. Однако же облик чудовищ, найденных мною в лабораториуме палатины, указывает, что сотворившая их душа чрезмерно отдалилась от света императора, даже если сама убеждает себя в благородстве своих намерений. С чего же начать? В пристанище Бхатури расположено семь камер-изоляторов по числу добродетелей просветительных, и в каждой находится по узнику, хотя здесь лучше подойдет слово «жертва». Совершив величайшее богохульство, Акаиси изуродовала, извратила и слепила их тела заново, получив живых идолов воплощения добродетелей. Изобретательность и мастерство их создательницы уступают лишь ее непомерной гордыне. Уже всего здесь то, как страдают несчастные. Воплощения не какие-то радостные аватары, а символы служения и самопожертвования перед лицом тяжких невзгод, несущие на плечах бремя нашего коллективного духа, Любой из них отображает наилучшие черты качества, однако принять облик такого творения значит подвергнуться беспредельным мукам. А может ощутить запредельный экстаз? Я подробно опишу лишь одно из возвышенных отродий, но этого должно хватить для доказательства вины Бахаторий. Истерзанный пророк Важнейшая фигура в пантеоне последней свечи и единственное воплощение, основанное на реальном создании, которое некогда ходило по этой части планеты. Однако внешность его определена менее точно, чем у остальных шести. Хотя имеется множество теорий о том, как выглядел наш основатель, обычно пророка изображают как человека в просторном облачении. Его лицо скрыто под куколем, руки раскинуты в стороны, а тело рвется на куски под натиском откровения. тени Колобука висит единственный огромный глаз, в безмятежном взгляде которого не отражаются страдания тела. Как же воспроизвести столь абстрактную сущность воплоти? Хо-хо-хо! если есть желание, всегда найдутся и беззаконный способ, и досталь потерянных душ, что станут твоими марионетками. Несомненно, Бахатури уже давно взялась за этот труд, Поскольку я, сама того не зная, замечала признаки подготовки к нему во время обучения в Сокрасте. Еще в те годы камеры ее пристанища никогда не пустовали. Однако лишь в изоляторе, посвящённом Веритасу, находился постоянный обитатель, некий техножрец, или вернее, то, что от него сохранилось. Киборга скрупулезно разобрали на составные части. Отформованные металлические конечности лежали вокруг выпотрошенного туловища. а биомеханические органы плавали в расставленных вдоль стен резервуарах, продолжая жужжать и пульсировать. Его массивную голову из адамантия водрузили на пьедестал, словно ложного кумира. Помню, как вращались глаза адепта, будто искавшие путь к свободе. Эти громадные шары казались слишком человеческими. Ярко-зеленый цвет радужек совершенно не подходил к их безжизненному вместилищу. Все фрагменты головоломки соединялись сетью трубок и проводов, сберегавших многочисленные куски техножреца в едином стазисе. Поначалу я думала, что Палатина лечит создание, но позже осознала, что передо мной еще один из ее обожаемых экспериментов. Чего я не представляла так это размаха устремлений бахаторий. или ложной изобретательности и ее стеснений, что прошли ослабляющие стежки в плодоносных душах. Вчера, заглянув в смотровое окошко камеры «Веритас», я увидела, что над полом парит бесформенное существо. Свободные белые одеяния скрывали его лицо и тело, однако из-под развивающихся пол облачения выступали тонкие металлические руки. Длинные пальцы на них словно шевелились, словно создание плыло в воздухе. От клобука к вороту тянулся разрез, рассекающий ткань полосой пустоты шириною в ладонь. Потом я узнала глаз сущности — огромную голубовато-зеленую сферу, висящую внутри рваного куколя. Палотина заново собрала модульное тело техножреца и, вероятно, оснастила его гравитационными суспензорами, чтобы создать копию истерзанного Пророка. Не представляю, сохранил ли киборг остатки разума, но учитывая одержимость Бахатури, подозреваю, что вознесенная жертва страшно страдает. Как ни абсурдно, мне захотелось узнать, куда делся второй глаз адепта. Еще в четырех изоляторах обнаружились настолько же кощунственные и менее амбициозные творения. Два других помещения выбивались из общего ряда. Во-первых, судя по всему, палатина еще не сотворила слепого дозорного, поскольку камера Вигиланс пустовала. Затем оказалось, что обитатель Хумилитаса отличается от прочих. Хотя этот узник обладает неявным сходством с предназначенным ему воплощением, похоже, что Бхатури еще не осквернила его своими касаниями. Выглядит он безобидным, но, возможно, в действительности опаснее всех остальных. Когда дверь реформаториума отъехала в сторону, асената задержала дыхание. Убедившись, что палатины нет внутри, она облегченно выдохнула. Очевидно, акаися опять работала ночью, поскольку вокруг чистые доски, выстроилось новое оборудование. К удивлению Гиат, лежащий на столе мужчина еще не умер, и его грудь даже вздымалась и опадала более ровно, чем вчера. Неужели заботы Бхатури по-настоящему помогали Толанду Фейсту? Если да, то лишь потому, что она не любит неудач. Странно, но это соображение успокоило сенату, хотя мысль не обязательно принадлежала ей самой. На время забыв о гвардейце, Гиат повернулась к изолятору с необычным аватаром и увидела, что Анжелика уже стоит возле люка, повернувшись фарфоровым лицом к гости. «Знала, что я приду, верно?» пробормотала сестра. Вчера Асинате не хватило решимости для разговора с узником, хотя она и понимала, что другого способа найти ответы просто нет. Вероятно, среди шести поддельных воплощений только этот пленник оставался более-менее вменяемым. Собравшись с духом, Геат подошла к камере и положила ладонь на сенсорную пластину. Устройство мигнуло сердитым красным светом, и прокаркала сигнал отказа. «Отопри», — приказала сестра Анжелики. Как и ожидала Сената, сервитор немедленно повиновался. Неудивительно, ведь именно этого и хотело существо, вернее, его тайный хозяин, поскольку гиат не сомневалась, что чахлым разумом киборга управляет колдун в изоляторе. Анжелика погладила замок рукой в перчатки, и тот отозвался одобрительным писком. Под приглушённый лязг внутренних запоров из люка выдвинулась круглая рукоять. Шепча обережные слова, Асената прокрутила ее, потянула дверь на себя и, боясь передумать, сразу же шагнула внутрь. «Рука об руку мы прыгаем в грозную неизвестность!» Геат приготовилась ощутить ледяной смарат порчи и мурашки на коже, всегда появлявшиеся у нее в присутствии псайкеров, но ничего не почувствовала. «Привет!» — сказал ей колдун. «Привет», «Привет» — машинально ответила Асената. Тристос будто сама забралась ей в руку. Ствол Болтера смотрел на узника, который сидел, скрестив ноги у дальней стены камеры. «Я тебе не наврежу», — серьезно пообещал пленник, разглядывая геат. Сестра видела перед собой мальчика лет восьми 9 но с совершенно седыми волосами. Они свисали на исхудалое лицо, четко выделяясь на фоне смуглой кожи. «Это хорошо», — неуверенно произнесла Сената. «Я тоже не хочу причинять тебе вред». Оружие, впрочем, она не опустила. «Спасибо. Здесь и так слишком много мучений», — речь узника звучала неестественно, как будто он не привык говорить вслух. Палатина мучила тебя», — уточнила Агиад. «Она плохо кормит меня». «Иногда делает так, что становится темно или холодно». Мальчик пожал плечами, и сестра заметила, как под его белой рубахой выпирают кости. «Но чаще всего она хочет, чтобы я рисовал». «Да, я поняла». Стены изолятора покрывали листы пергамента с изображениями, выполненными в аккуратных черных штрихах. Еще больше набросков лежало на полу, как и набор чернильниц, перьев и мерных инструментов. предметом всех без исключения работ служило кольцо Коронатусы, вернее его искусно вычерченные карты, украшенные портретами различных аватаров или самих воплощений. Они кишели замысловатыми деталями, которые не просто приковывали к себе взгляд Асенаты, но волокли его от одного элемента к другому, словно намекая, что Геат обретает некое прозрение, если только увидит общую картину. «А не смотри», — предупредил узник. «Смотри». А Сената резко отвернулась от рисунков, которые встревожили ее сильнее, чем их создатель. При совмещении изысканного стиля изображений со священной тематикой необъяснимым образом возникало что-то порченное, что-то плотоядное. У тебя есть дар, выдавилась сестра. Она тоже так говорит: Тебе не нравится рисовать? Не знаю. Пренек нахмурился. Тогда я начинаю видеть разное. Он понизил голос до шепота. «Думаю, что демонов!» Судя по тону, пленник не вполне понимал значение слова, но осознавал, что за ним скрыто нечто однозначно жуткое. Хотя Гиат помнила, что перед ней не колдун, ей стало не по себе, когда она услышала, как столь юное создание произносит этот нечестивый термин. Вдруг лицо мальчика просветлело. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Сестра Сената». Осторожно ответила женщина, недоумевая, почему узник не вытащил имя из ее мыслей. Здравствуй, сестра Сената! церемонно сказал паренек. Я, Афанасий. Благослови тебя, император Афанасий! Также официально отозвалась Гиа, осеня его символом Аквилы. К удивлению сестры, колдун не отдернулся от святого знамения: Как давно ты здесь? Некоторое время. Мальчик снова помрачнел. «С тех пор, как пришли демоны!» Тристос дёрнулась в руки Асенаты. «И где эти демоны, Афанасий?» «В схоле!» Узник опустил глаза. «Появились, когда он запустил машину!» «Кто?» Паренек промолчал. «Афанасий, что случилось в схоле? Прошу тебя, мне важно знать, я...» Мальчик резко склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. «Тебе нужно уходить, сестра Асената. Она идёт!»